Лесь Мортович. Войд. Глава 1. В двух дворах, находившихся по соседству с волостной канцелярией, перепугались. В одном телёнок, а в другом собака. Телёнок замычал и прыгнул прямо на плетень. Да так бы и напоролся на кол, если бы Аничка не выбежила из хаты и не погнала его на огород. а собака лаяла и рвалась на цепи так, словно бы увидала лунной ночью самого черта. Страх этот нагнал на животных Войт Степан, заговорив в канцелярии своим невероятно густым язычным голосом с выборными. Когда Войт заговорил, двери задрожали, а стекла зазвенели точно в бурю. У самого Войта заболели уши. Я больше не выдержу такой беды, гудел Степан. Опять меня штрафовали на 20 левов. Просил я у вас, паны выборные, помощи в том, чтобы скинуть с себя это чёртово, извините на слове, войство. Да не могу у вас того допроситься. А теперь опять собирайте складчину на этот штраф. Выборные поглядели друг на друга в тайне, надеясь, что кто-нибудь скажет. Ни наш грех не намыкается. Поглядел и Войт на них И сразу же угадал их мысли. Вот оно как, сказал он. Теперь вы меня и знать не хотите, А как трудно приходится, Выталкиваете меня везде вперед. За то, что завели мы читальню, Штраф на меня. За то, что устроили вечер в читальне, Штраф на меня. За то, что созвали Виче, Штраф на меня, а теперь за то, что порешили писать в учреждении по-украински. Штраф опять на меня. Войт произносил это как хорошо заученный урок. Выборные опустили головы, так как видели, что правда на стороне Войта. Но никто не решился выразить своё согласие с тем, что надо заплатить за войт. А боязнь рекади со стороны остальных. Смотрите, кум, из-за вас у нас одни только расходы. А вы о том и думаете, о ставке загудел войт, удостоверившись, что его речь убедила выборных. Вот подходят выборы. Не выберите меня выборщиком. Староста на вас наложит штраф. А если выберете меня, опять-таки будет на вас штраф за то, что я не голосую так, как хочется старости. Или мне задно с хрунями за пана голосовать? Выборные приуныли, сознавая, что Степан прав, но не видели никакого выхода. До «Да уж мы видим, что беда, решился заметить один из выборных. Ну только скажи нам, кум Степан, где нам совета искать? Разве ж что у гадалки заметил кто-то из более молодых. Насчёт совета я вам ничего не скажу, ответил Войд, потому как я уж советовался везде, где мог, и никто мне совета не дал. Ходил я по адвокатам, ходил по комитетам, писал в Львов, писал в Вену. А староста, как штрафовал меня, так и штрафует. Был я уж и у самого наместника во Львове и жаловался. За то-то и то-то меня староста штрафует, а наместник мне говорит, это неверно, потому как за это не разрешается штрафовать. Вот и советуйтесь теперь, с кем хотите. Только одно я могу вам сказать, что грех из-за меня вам. Почему я один за всех должен оплеухи получать? Вот и вы, кум Петро, да и вы, кум Василь, вы еще покрепче хозяева, чем я. Походите-ка и вы маленько в Войтах. Пускай у нас будет каждый год по очереди другой Войт. А то на одного очень уж накладно. После этих слов каждый стал говорить свое, но однако все сошлись на том, что и впрямь беда, и что мужику трудно бороться с панами. Совещание закончилось бы тем, что Войту позволили бы присоединиться к хруням. так как галицкие политические власти таким путём сломили уже не одно сельское правление но из этой трещины вытащил их пусть и на короткий срок Иван Хворостюк это был самый старый из выборных человек весьма изворотливый и острого ума а мой совет такой говорил Иван Хворостюк своим хрипаватым и тихим голосом ежели уж каждому войту положено быть штрафованным — Надо сделать так, чтобы ему тот штраф был не во вред. — Я не к тому клоню, чтобы мы за него платили, — добавил Хворостюк, заметив, что выборные его плохо поняли. — Я к тому только веду, что хоть пускай его это и штрафуют, да чтоб никто того штрафа не платил, а чтоб штраф все-таки был уплачен. Выборные заинтересовались и, прекратив между собой разговоры, стали внимательно слушать речь Хворостюка. А Хворостюк откашлялся и продолжал. — Вы меня спросите, почему Войт боится штрафа, а я вам скажу. Потому как ему есть из чего платить, есть откуда с него взять. А как бы у Войта ничего не было, так он бы никакого штрафа не боялся. — Правду я говорю или нет? — спросил Хворостюк у собрания. — Правду, — ответили все хором. — Вот так же и тут, — говорил Хворостюк. — Да. Выберем такого Войта, у которого ничего нет, так он никакого штрафа бояться не будет. Но кто меж нас такой, у кого ничего нет?» Присутствующие поглядели друг на друга и убедились, что такого среди них нет. Об этом они сказали Хворостюку. «Я и сам вижу, — говорил Хворостюк, — что с каждого тут можно взять штраф. Но и на то есть совет». Вы меня спросите, какой, а я вам скажу. Иван Хворостюк поднял кверху кубок и неторопливо произнёс, нажимая на каждое слово: Откажемся паны хозяева все, сколько нас тут не есть, от звания и выберем новое правление. А в новое правление введём нашего общественного пастуха Петра Коваленко. а после того выберем Петра Коваленко войтом. Вот таков мой совет. Закончил Иван Хворостюк и опустил кулак. Как ни странен и не смешон показался сначала этот совет, однако после долгого обсуждения все сошлись на том, что Хворостюка следует послушаться. Глава вторая Когда староста узнал о том, что сельское правление в полном составе отказалось от своих полномочий, он не только ничего против этого не имел, но даже обрадовался. Это правление было самым упрямым во всём уезде, и ни при каких выборах не шло старости навстречу. Староста опасался, что на предстоящих выборах панский кандидат провалится. Вот поэтому у него возникла надежда, что при новом составе сельского правления и новом войте ему удастся достигнуть избрания таких выборщиков, какие ему нужны. Вот поэтому староста и назначил перевыборы правления на самый близкий срок. Такой близкий, что избиратели боялись, что не смогут выбрать Петра Коваленко в правление. Петро Коваленко решительный никакого имущества не имел и никаких налогов не платил. Жил он на общинной толоки в соломенном шалаше. Для того, чтобы он получил право быть выбранным, войт послал старосте сведения, что Коваленко построил на общинной земле новую хату и обязан платить налог. Однако могло случиться так, что до той поры, пока Коваленко начислят налог, Перевыборы правления уже состоятся. Но на этот раз факт преследования правления обернулся ему на пользу, так как это село всегда голосовало против панского кандидата, и его ненавидило всё уездное начальство. Подотное управление мстило ему при любом удобном случае и старалось разорить каждого крестьянина противозаконными налогами. И на этот раз польские чиновники австрийского учреждения привыкшей топтать ногами любой закон. Также не позабыли о своём патриотическом долге всячески преследовать честное село. В самом непродолжительном времени подотное управление начислило на Петра Коваленко самый высокий домовой налог. А с самим Петром Коваленко вот как обстояло дело. В рощи близ пруда, что возле общественной талоки, Всю ночь со среды на четверг заливался соловей. Перед самой зарёю вздремнул ис ему, но он был всё-таки уверен, что первым возвестит наступление дня. Поэтому повернулся на веточке хвостиком к востоку, сомкнул глаза и спрятал головку под крылышко. Словом, проспал. Проснулась кукушка, смотрит, уже светает. Она своим глазам не поверила. Неужели соловей сегодня проспал, подумала Анна. Этого не может быть. Однако же впрямь. Звёзды тают на голубом небе, тихий ветерок повивает, деревья подтряхивают покрытыми росой листочками, наступает божий денёк. Помахав слегка крыльями, кукушка раскрыла клювик и кук! Не докончила своей песенки. Мысль при этом у неё такая была, что в случае чего Если ещё не день, она скажет, это я так только зевнула. От голоса кукушки проснулся соловей. Да так я и коменял на своей ветке. Такого ещё с ним не бывало, чтоб кукушка опережала его. Он вскочил как ошпаримый и повернулся головкой к восходу солнца и запищал не своим голосом, будто хотел своим щёлканьем изгнать из памяти у всех, что кукушка раньше подала голос. Застыдилась кукушка, что упустила такой удобный случай одержать верх над соловьём. Да так и не докончив своей песенки, начала её заново. Но без всяких к тому оснований повздорили соловей и кукушка. Не они возвестили наступление дня, а сделал это совсем иная птаха. Птаха этот был Петрок Коваленко. Он уже с полчаса кричал в роще на коров и телят, сгоняя их на толок. Прыгал босиком за непослушными телятами через рвы и цеплялся за кусты, наброшенные на плечи дерюгой, заменявшей ему свитку. Перескакивая через рвы, придерживал правой рукой торву, потому что в ней лежало полхлеба, три головки чеснока, пять яблок и немножко творогу в капустном листе. Пригнав скотину на толоку, он первым делом осмотрел шалаш и заткнул соломой дыры, чтобы не протекало. Затем уселся у шалаша, поджал под себя ноги, положил торбу на порог и вынул еду. Снял шапку, перекрестился и принялся завтракать. Не успело солнце подняться, а Петр Коваленко съел четвертушку хлеба и полторы головки чеснока, как вдруг идут прямо на него двое присяжных. Один несет новую свитку, а второй — сапоги. Подошли. — Слава Богу, слава навеки! — А ну-ка, Петро, обувай сапоги и надевай свитку. — Хватит тебе все на толоке за скотиной смотреть. — Побудь малости в селе, давай там послужи, — говорит ему один присяжный. У Петра... Рука с хлебом так и застыла. Фразинул рот, вытерщил глаза и молчит. Что начинал один присяжный, то заканчивал второй. Но тем не менее Петрой решительно ничего не мог взять толк. Дел к нему пришлось присяжным на будущего войта хорошенько накричать. Одевайся такой ростовой сын, а то как когрив тебя бубиный, так и скора лопнет. Петрос сложил руки на груди, И произнёс дрожащими губами: "Люди добрые, смилуйтесь! За что на меня такая напасть? Чем я провинился?" Присяжные не обратили на это внимания. Петро вынужден был обуться и одеться. Один из присяжных остался при скамье, а другой погнал Петра впереди себя. За всю свою жизнь Петро ни разу ещё не испытал такого страха, как в тот день. Глава 3. И выбрали Петра Коваленко воитом. А он всё ещё не понимал, что с ним происходит. Только тогда, когда дали ему в руки общественную печать, в голове его слегка прояснилось. Прежний воит Степан держал к нему речь. Он не говорил, а прямо бил Петра своими громовыми словами. Смотри, мол, понимай, Петро, «Ты знаешь, кто ты теперь?» Петро опустил глаза. «Ты теперь самый главный в селе!» Гремел Степан. «Как ты скажешь, так и быть должно. И все тебе обязаны слушаться. Но ты никакого наказания не бойся, потому как на то ты и воет в нашем селе, чтоб тебя наказывали. А как тебя накажут? Прикажут деньги уплатить. А откуда ты их возьмешь?» Свитки у тебя не отнимут, потому не твоя, она наша, общественная. Когда своё отвойтуешь, ты обязан принести сюда в канцелярию свитку и сапоги и вернуть их назад обществу. Иван Хворостюк тоже держал к Петру речь. А за общество стой, говорил Иван кашляющим голосом. Пускай тебя теперь ничто другое не беспокоит. Ты только об обществе заботься. Печати никому не давай и никогда не соглашайся на такое дело, которое обществу вредит. А при выборах голосуй всегда за нашего мужицкого кандидата. Не изменяй обществу, хоть бы тебя и на огне жарили. Потому, коли изменишь, не для чего тебе и в селе показываться. Убьют! Закончил один из молодых выборных. а Петро Коваленко ответил на эти речи так. «Я, паны, хозяева, свое право понимаю. Я должен служить обществу. Когда я был пастухом, так глаз не спускал с хозяйской скотины. Пусть каждый сам скажет. Я скотинку бывал и жалел, ровно свое собственное дитя, не грех и побожиться. А теперь я сам про себя так рассуждаю, люди». Отрубите мне голову на пророге, как гадень и ползучий, коль я обществу изменю. Так Петро Коваленко сделался войтом, покинул свой шалаш и переселился на жительство в Холодную. Глава четвертая Каким Петро Коваленко был войтом? Видели вы когда-нибудь маленького кота, который каждой собаке боится? Однако, если собака загонит такого маленького кота в самый угол, так что коту деваться некуда, он и глаза собаки выцарапает. Вот так же и Петрок Оваленко. Он всех боялся. Боялся любого мужика, любой бабы и чуть ли не любого ребёнка в селе. А жандармов и господах и говорить нечего, их всякий боится. а не только Петро Коваленко. Но зато Петро Коваленко дошел до той мысли, что он для того и состоит в войтах, чтобы на него всякие городские бездельники нападали, а он, чтобы защищался от них. Из-за этой вечной распри с городскими господами Петро Коваленко пришел в такое неистовство, что если даже иной жандарм или чиновник и хотел бы, может быть, к нему с добрым словом подойти, Он всё-таки никому из них не верил, и насколько было в его селах, поступал наперекор им. Не раз случалось, что ябица-жандарм в село и требует от Коваленко, чтоб тот поставил печать в знак выполненного жандармом поручения. Коваленко однако печати не ставил. Жандарм удивлялся. "Почему вы не ставите печати?" говорил он. Если не верите, так прочитайте сами и увидите, что тут нет никакого подвоха. Э — Э-э-э, как бы я читать умел, — отвечал Коваленко, — не я бы панов боялся, а паны — меня. Ничего нельзя было поделать с Коваленко. На него сыпались штраф за штрафом, а он только усмехался и приговаривал. — Шалаша моего за долги не опишите, свитки у меня не отберете, а ареста я не боюсь, потому как все равно живу в холодной. В скором времени подошли выборы посла. Староста приказал, чтобы каждый войт был и выборщиком. Но Коваленко не надо было и приказывать, так как община давно уже постановила послать его выборщиком. Стал Петро Коваленко выборщиком, дали ему карточку для голосования, внесли в карточку имя украинского мужицкого кандидата. Когда Коваленко уходил в город, Ему приказывали, вы смотрите-ка, Войт, чтоб паны у вас карточки не украли или чтоб не вписали панского посла. Петру Коваленко не надо было дважды наказывать. Пошел он к панам в таком неуступчивом настроении, что коли штраф, так штраф, коли тюрьма, так тюрьма, а от своего он не отступится. При избирательной комиссии Находились и старосты, и комиссары, жандармы, и, кроме того, еще паны из уездного правления. Они пытались отобрать у Коваленко карточку для голосования, совали ему другую. Кто-то его даже ударил по спине, но Коваленко не поддался, не соблазнился даже деньгами. Когда наступила его очередь голосовать, Коваленко вынул карточку, развернул ее и ткнул под нос самому старости. Смотрите, пан староста, я голосую за украинского посла. Староста растерялся. Нельзя показывать, сказал. Ведь это тайное голосование. Мне не в чём таиться, отрезал Коваленко. А вы, пан, смотрите, чтоб голоса не украли, потому ежели штраф, так штраф, ежели тюрьма, так тюрьма, а я от своего не отступлюсь. Хоть Коваленко тогда и вышвырнули за двери. Но украинский пасол всё-таки прошёл. После выборов дознался староста, каким манером Коваленко сделал себя воитом и немедленно сместил его. Но всё же Петро Коваленко из-за этот короткий срок послужил обществу. Общество за его заслуги подарило ему свитку и сапоги. Опять Коваленко стал пасти скот и уже позабыл даже о том, как воитом был. И только порой, когда очень уж сердился на какого-нибудь телёнка, кричал: "Ты что, это глупый телёк, меня не слушаешь? Да я же обществу служил. Я бедный не учёный пастух, а крепко стоял за общество. А что, если бы я был грамотный и зажиточный хозяин? Я бы тогда панов так прижал, что они удрали бы от меня, как телята с пасеков".